В туалете в шкафчике зубная щётка и крем для век, продолжала Тончика. В той комнате на столе дамская сумка и свитер с лесеми мордами. "Ты что?" спросила Лена. "Была в той комнате. Я заглянула, пояснила Тончика. И потом ещё раз заглянула. Родион вышел, а я вернулась и подслушала ваш разговор". Директор застонал, рында качалась. "Как заворожённый", выговорила Лена.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 Спросила Тонечка и отобрала паспорт. Теперь я жду объяснений. Я считаю, что заслужила. Лена Пантелеева с сотолев плеч подышала на руки, видимо, совсем замёрзла. Директор прошагал в соседнюю комнату, и вскоре оттуда послышался шум чайника. Каких именно объяснений вы ждёте, уважаемая, спросил он, появляясь в дверях. Лена жива. Кондратов скорее освободят. Чего вам ещё Для чего было затейно представление? спросила Тончика. Для кого? Не для вас, быстро ответил директор. Вы нашли Лену, вопрос закрыт. Можете писать сценарий, если вы на самом деле их пишете. Откуда-то узнала про маму. хмуро спросила Лена. В ней словно шла внутренняя борьба. Тончика отчётливо это видела. Я была в редакции, любят не любят.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 Мы же не можем её отпустить. Что значит не можете отпустить? возмутилась Тонечка. Я сама уйду. Ты не понимаешь ничего. Процедила Елена. Ты понятия ни о чём не имеешь. Так объясните мне, директор дёрнул шеей. Сделайте тебе чай. Мне тоже сделайте, попросила Тонечка. Только без сахара, я на диете.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 Перевернула там всё вверх дном, оставила машину во дворе и уехала. Кондрать спал. Я была уверена, что он утром ни о чём не вспомнит. Так, протянула Тонечка и отхлебнула чаю. Он был почти чёрного цвета и отдавал то ли прелой травой, то ли жжёными листьями. А скандал зачем закатила? Той же ночью, только раньше. Ну как зачем? Неужели непонятно?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 И прямо вот в венником воняет. Почему ты думаешь, что Кондрад собирается тебя убить? Я не думаю, объяснила Лена. Я знаю. У меня была фора. Пока он в камере, убить меня он точно не сможет. А теперь её нет. Ты меня нашла, и время почти закончилось. И за что? спросила Тончика. Для убийства нужны очень серьёзные мотивы. Поверь мне,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 Больше мы рассказать не можем. Военная тайна, усмехнулась Тонечка, вспомнив, что всё начиналось как раз с этой самой военной тайны. Если ты кому-нибудь обо мне расскажешь, сказала Лена, как о чём-то совершенно обыденном. Меня убьют. Какие страсти. Она совсем ничего не понимает, да? снова спросил директору Лены. То есть вообще ничего. А племянник Радён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 Она осторожно замотала шею шарфом, порылась в сумке, об. Э директор музея Елена следили за её манипуляциями. И выложила на стол визитную карточку. На всякий случай, мой телефон, объяснила Анна. Ума не приложу, что мне теперь делать с мальчишкой. С каким мальчишкой? тоненько вздохнула. С племянником вашим. Подожди, попросила Елена. Всё как-нибудь устроится. Сомневаюсь.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 Настя немедленно заныла, что они до сих пор в доме Рукавешникова, потому что Родиона невозможно оттащить ни от одной картины. Козьму Менина рассматривали час. Я уже всем в Инсту написала, 40 лайков поставил. В кулинарный блог зашла, а он, представляешь, всё сидит и пялится. Какой умный мальчик, похвалила тончика. Тебе бы тоже неплохо попялиться. Глядишь, высмотрела бы какие-нибудь детали для своих этюдов.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 Дядя Саша ошибся. Идти лучше в Кремль. Мам, я не хочу. Ничего тебе полезно. Можете ещё охватить дом Каширин, дедушки Максима Горького. Дане понравится. Ну, хоть дом. Я скоро вернусь в отель и сразу позвоню. И вы мне звоните, если что. Велела Тоньчка. Мам, а дядя Саша где? В Караганде, пробормотала Тоньчка.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 А что на самом деле? Как понять? У кого спросить? Знает или не знает Лена про пояс Орион? И если знает, не его ли она должна была забрать из дома, когда Кондрата засадили за решётку? Может быть, мать оставила ей ключи именно за этим, чтобы она забрала пояс? Тонечка запустила руку в кудри и с силой почесала. Если бы Лена забрала пояс, пробормотала она. Её бы здесь давно не было.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 Она бы сейчас нацепила их на нос, поприветствовала таким образом весну. Поднос в актёра она сунула пропуск на российское телевидение, и тот даже привстал немного со своего места в знак уважения. Тёнечка дошла до лестницы и остановилась в раздумьях, если она сейчас поднимется на второй этаж к симпатичным редакторшам Наташе и Лёле, то сразу выложит, что их ведущая же воздраво. Но в подполье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 Светлана Пална бросила в кастрюлю какую-то приправку, пристроила крышку, резво подбежала к духовке, распахнула, оттуда сразу запахло пирогами и ловко вытянула противень. На нём рядами лежали ровные, блестящие, загорелые пироги. Вот мерззавчики, похвалила пироги Светлана Пална и тут увидела Тонечку. Лицо у неё изменилось, из румяного стало серым и резко застылось. Светлана Пална Негромко протараторила Тонечка: "Не волнуйтесь, я только что из музея Красного Сормова. Там всё в порядке". Повариха громыхнула противнем. "Правде-правда, вы правда не волнуйтесь так. Я всё знаю и ничего никому не скажу". "Тёть Свет, стасу 10 пирожков отпускаю". Девчонка обернулась от прилавка и тоже увидела посетительницу. "Здравствуйте. Вы к нам? Я к Светлане Павне", сказала Тонечка очень-очень убедительно.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 принесло на нашу голову, пробормотала она себе под нос. Иль лезет, иль лезет, капает, сы капается. О чём говорить-то будем? О пысяреоне. Бохнула Тонечка. Повариха взялась рукой за сердце. Колени у неё подогнулись. Тонечка отшвырнула куртку, ринулась и подставила табуретку. Что это цвет? Вы чего? Перепугалась девчонка за прилавком. Опять сердце, да? Она тоже куда-то побежала, вернулась, в руке у неё была зажата упаковка таблеток. Очередь с той стороны волновалась, люди заглядывали в кухню. Может, скорую вызвать? Или окно открыть тёте Свете, как? Машунь, еба прилечь. Сейчас, сейчас, приговаривала девчонка. Тёть Свет, вот нет раз глицерин. Давайте, давайте. Тоньчка сидела перед поварихой на корточках, держала за руку. Воды? Сейчас отпустят. прошели с тела повариха с сухими синими губами. Ничего. С ней бывает, объяснила девчонка рядом. Сердце плохое, а сегодня погода меняется. Вон, как на улице потеплело. Тёть Свет, говорю, на улице потеплело. Это у вас на погоду. У моей бабушки, как погода меняется, всегда гипертонический криз. Тёть Свет, вам получше. Получше, получше. Прошептала повариха и пошевелилась на табуретке. Ты, иди, Машенька. Народ обедать хочет. Может, скорую всё же вызвать? спросила Тоньчка негромко. Какая ещё скорая? отмахнулась повариха. Тёть Свет, вы на улицу пока выйдете, проговорила девчонка, поворачиваясь от прилавка. Я справлюсь, точно, точно. Пойдёмте, правда, на воздух, поддержала Тоньчка. Я вас проведу. Повариха с ненавистью отняла руку, тяжело поднялась и пошла. Время от времени, опираясь на столы и полки,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 услышать могут, кому не надо. Ехала бы ты отсюда, право слово. Ну на что мы тебе сдались? В сценарии нас хочешь писать? Тебе в сценарии нам муки смертной принимать? Тонька подняла брови, пожала плечами, развела руками. В общем, проделала всё, что только можно было проделать, чтобы продемонстрировать недоумение. На самом деле, призналась она: "Я устала оправдываться, вот правда. Меня всё упрекают,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 И пока вы мне не объясните, чего так боитесь, я от вас не отстану. Светлана полна посмотрела на неё. Лена походила на мать, заметила тончика. Повариха в молодости наверняка была красавицей. У неё были правильные, определённые черты лица, хорошая кожа и глаза необыкновенного цвета, тёмно-зелёного, глубокого. Её портили старушечая причёска и нелепое заношенное пальто.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 Сейчас обед подадим, а я домой пойду, продолжила она. Если делать тебе нечего, жди. Делать мне как раз есть чего, возразила Тоничка. Но я подожду. В буфете она быстро нашла себе применение. Девчонка подавала тарелки с едой, а Тоничка, нацепив передник, принимала опустошённые и складывала в гигантскую жестяную раковину, больше похожую на бак. Светлана пально ловко управлялась со сложной системой кастрюль и сковородок. Каждый страждущий получал еду огненно горячей. В зелёные щи добавлялась сметана, гречка поливалась грибным соусом, котлеты на тарелках ещё продолжали пузыриться и вскипать растопленным маслом. Остало тончко очень быстро, и как-то сразу ноги устали ходить, руки носить тарелки, спина сгибаться, а нос нюхать кухонные запахи. А народ всё шёл,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 Это с непривычки. С непривычки. Теперь ни у кого привычки нету. Все к работе непривычны. А нам далеко ещё. Вам не знаю, отрезала повариха. А я уже почти пришла. В самом деле. Скорее они вышли к нарядному дому на Верхне-волжской набережной. Как-то с другой стороны, Тонечка толком не поняла, с какой именно. Тут Светлана Павловна замедлила шаг, почти остановилась, посмотрела вдоль улицы.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 и загремело ключами. Тонечка смотрела во все глаза. Дверь была двустворчатая, под потолок. На двери табличка. Зателевая надпись гласила: Лев Ильич Пантелеев, доктор медицины. И рядом латонная крутилка звонка. Не кнопка, а именно крутилка. Можно, спросила Тонечка в спину Светланы Павлны. Покрутить? Так и внул. Тонечка повернула латунную рукоятку Так детствие она поворачивала ключ в заводных игрушках. Изнутри затребежал звонок. Тонечка с восторгом повернула ещё раз. "Мы игрались?" спросила бавариха. "Проходи". Прихожая была просторной, квадратной. Вешалка с перекладиной, тонечкина бабушка рассказывала, что перекладина нужна была, чтобы заправлять за неё полушок, комод тёмного дерева с выпуклыми ящиками, бок голландской печки,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 Дочь бесповоротно вырастет, а тоненько так и будет сидеть на террасе дома в Немчиновке, и ничего у неё не останется в жизни, кроме воспоминаний о том, как все были вместе. Самовар дымил, гамак качался, пионы пролезали после зимы красно-розовыми упругими стрелами, Лайла собака на лужайке играли в бадминтон, а в беседке готовились к экзамену. Так бывает со всеми. На это обречены все до единого? Или есть рецепт спасения, средство макрополуса для собственного единственно важного мира? А если только найти его, всё останется. Никто не умрёт, не пропадёт и не сгинет. Светлана пально поднялась и стала заваривать чай. Хочешь с мятой? тончко кивнула. Зачем же ты в это дело ввязалась? спросила хозяйка, не поворачиваясь. Что тебе до нас?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 Светлана Пална налила Тонечке чай. Мы и придумали, как это сделать. Ну, она придумала, я-то просто помогла немного. Тонечка отхлебнула чай. Божественный нектар, а не чай, честное слово. Откуда ты знаешь? Про поезд. Смотри на меня и отвечай как есть. Тонечка уставилась хозяйке в лицо и немедленно покраснела. Краска залила щёки и лоб загорелись уши.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 А. Что с ним тогда? Почему и вы ищет? Потому что он пропал. Куда? Когда? Я не знаю куда, но пропал ещё тогда, в 90-е. Из-за него все наши несчастья, будь он проклят, этот поезд. Воцарилось молчание. Светлана Павловна тяжело задышала. Вы меня простите, проговорила тончико. Но я, правда, ничего не понимаю, Светлана Павловна. Если поезд никто не крал, как он тогда пропал? И вообще, причём тут вы, Елена? Это наш поезд, пояс», пояснила Светлана Пална. И тонечка чуть не упала со стола. «В, в каком смысле? Лёвушка нам его оставил. Но мы не знаем, где он. Светлана Пална взмолилась Тончика. Я так ничего не пойму. Вы мне расскажите с самого начала, пожалуйста. Ну хорошо.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 уточнила тончика. В Бейруте работала целая группа советских военных специалистов, так их тогда называли. Ну и врачи тоже. Израильтяне войска вводили, чтобы разгромить сирийскую оккупацию. Израильтян поддерживали американцы, а наши Сирию. Негласно, конечно. Не советских, не американских войск официально в Бейруте не было, а по факту были. Лёвы несколько раз летал то на месяц, то на 3. Господи,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 Фатим, мать Саад. Что ты смотришь? Она прилетала, жила здесь на правительственной даче. Ты дослушай до конца, дослушай. Ну, поторопила тончика. Премьер-министр привёз к ней ловушку. Она уже не встаёт, в горячке бредит. Он посмотрел, а там же никакого оборудования нету. Деревня в горах, и кругом война. С премьером лекари все прилетели, которые её пользовали. Все стоят, молчат, молятся.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 Называются они альни так, альнилам имен такка. Переводится с арабского: кушак, нить жемчуга и пояс. Звёзды белые, голубые, похожие на те бриллианты, которые были на парче. И он тяжёлый. Парча золотая и камней много. Светлана пально помолчала, а потом сказала негромко: Вот из-за этих жемчугов и бриллиантов льва упили. и моментально превратилась опять в старуху. Щеки ввалились, запали глаза, потускнели волосы, небрежно стянутые заколкой. У него украли пояс? спросила тоненько замирая. Если пояс украл Кондрат, значит он убил Ленина отца. Ещё тогда, давно. У нас здесь бандитов было много, продолжала старуха, только что бывшая Светланой Палной. Они везде были. Ну у нас каждый второй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 пробормотала тончика. Какой ужас. Только пояс он им не отдал, сказала Светлана Пална. Лучше бы он отдал. Может, жив бы остался. Ну это жаль его, чтобы он какую-то мрясис испугался и сделал то, что они хотели, никогда в жизни. Почему вы думаете, что не отдал? Я знаю, а не думаю. Почему? Потому что его этот пояс проклят, и теперь истлены требуют ис меня.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 И они сразу зашевелились. Начало вроде потихоньку, а потом всё активнее, активнее. Тончка запустила руку в кудри. Что ли, она делала в Ливане? Работала. И Светлана полно улыбнулась изумлению собеседницы. Когда отец не стал, она школу экстерном закончила, поступила на арабское отделение в институт военных переводчиков и уехала в Ливан. Но не могла она сдержать со мной. Кем она работала? Светлана Павловна сухо улыбнулась. Она мне не рассказывала, а я не расспрашивала. У них не принято расспрашивать. Она ещё в школе мне сказала, что уедет в Ливан как отец и будет там работать. Она же маленькая была, всё фантазировала, как разыщет царя, расскажет, что отца убили, и тот отомстит. Закончила институт и уехала. В отпуск только приезжала ненадолго, да и то мы с ней почти всегда в Москве встречались. И на курорт ездили под Петрозаводск.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 И вот даже под пыткой. А когда она из Ливана вернулась, решили, что пояс там и был, сад его забрал. А теперь она привезла, как законная наследница. Тонечка попила ещё воды и стала ходить по кухне за спиной Светланы Палны. А что за люди требуют, чтоб вы отдали пояс? Так откуда же мы знаем? Бандячок какой-то. Они говорят, ваш отец, может, деньги под залог пояса взял, уважаемым людям пообещал.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 еще раз сказала Светлана Павловна, и странно на нее покосилась. А Тонечка опять отмахнулась от навязчивой мысли. Что-то она упускает.